Глава 13 Право силы. Подземный монстр напрочь пробил ледяную стену и только тогда остановился. Я спрыгнул на лёд, а червь высунул свою голову и выпустил щупальца, каждая из которых заканчивалась дополнительным ртом с острыми зубами. Я мигом сорвал платок с головы, чтобы меня узнали, а затем выставил ладонь над головой червя, успокаивая его словно это был не гигантский монстр, а маленький ребенок. Лавина первая подбежала ко мне с радостными криками. «Мор, это ты!» «Нет, конь в пальто!» — съязвил я и усмехнулся. Но Лавина ничуть не обиделась и прыгнула на меня, обхватив руками за шею. «Тише ты, не видишь черви, успокаиваю!» — выпалил я, но лишь потому, что было сложно контролировать подземного гиганта и отвечать своей девушке. Вторым подошел Синий. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и спросил. «Мор, ты что творишь? Что за прикид?» «Знакомься, это мой новый транспорт. Зовут Червь!» — усмехнулся я. «И зачем ты его сюда привез? Верни туда, где взял». «Забываешься?» — грозно ответил я. «Не тебе мне указывать, что делать со своим питомцем». Синий выставил руки в мирном жесте и отошел к УАЗу. «Ничего себе питомец!» — поддержала синего лавина. «Вот предательница!» — мысленно усмехнулся я. Хотя лавину можно было понять, она уже имела крайне неприятный опыт знакомства с похожим червем. Только тогда он в прямом смысле сожрал ее, и мы лишь чудом выжили. Да, между прочим, у него важная миссия. Но это я вам по пути к Зержинску расскажу. «Какое прекрасное животное!» — восхитилась ведьма. Я прямо чувствую его эмоции. Он нас боится». «Да», — улыбнулся я, — «он безобиден, если его не злить. Как лев в цирке, который рано или поздно откусит голову дрессировщику», — сравнила лавина. «А можешь меня покатать?» — внезапно спросила ведьма. «Пожалуйста». Вот она отнеслась к червю, как к обычной лошади, причем если бы видела ее впервые в жизни. И ничего, кроме восхищения, я на лице ведьмы не наблюдал. Давай на обратном пути. Я и так все руки стер. Я снял перчатки и продемонстрировал свежие мозоли под пальцами. Они не особо болели, но я уже устал стоять в одной позе и безумно хотел присесть на мягкое сиденье внедорожника. «Мор, так что случилось?» — спросила лавина, утихомирившись. «Я думала, что тебя больше не увижу». По щеке моей девушки покатились слезы, но они обращались в ледяные кристаллы, не успев доползти до рта, и мелкими кристаллами разбивались о ледяную землю. «Садись в машину, по пути все расскажу». Лавина едва кивнула и вернулась в УАЗ. Я же сел на переднее сиденье и первым делом опустошил литровую бутылку с водой. После такой стрессовой поездки в горле все пересохло. Мы тронулись, и я начал рассказ. Уложился в полтора часа со всеми подробностями. Черви же, велел ползти за нами, отдав команду ⁇ Следование ⁇ Хочешь сказать, что тебя похитили, чтобы черве подарить? ⁇ насмешливо спросил Синий. Ты потерял суть. Черви дали, чтобы он вернул меня обратно, когда придет время. А когда оно придет? ⁇ спросила Буря с Галерки. Не знаю, да и сами аборигены не знают. «Странно все это», — констатировала лавина. «Ясно только одно. Мы во что бы то ни стали должны встретиться со Степановым. У него все ответы», — высказался я. «Век бы его не видеть», — фыркнула буря. «А, между прочим, он не знает, что ты жива». «В смысле?» «В прямом. Князь похитил тебя». Синий прочистил горло, намекая, что все было совсем не так. И я дополнил. «Точнее, Синий тебя похитил по приказу князя». Ему сказали, что тебя отдали добровольно. Но Петр Степанович мне недавно поведал, что это не так. А почему ты раньше молчал? Забыл рассказать за всеми делами: Да и у вас такая неоднозначная семейная история, что я местами путаться начал, кто кого похитил, кто кого искал. Что думаешь делать? А что мне остается? Предъявлю отцу, что не искал. На самом деле, хотел бы, давно бы нашел. Твой отец, скорее всего, знал о Князева, но не о подчиненных ему поселениях, предположила ведьма. Поэтому тебя прятали именно в Ухабинске. Ты еще можешь обрести семью, с горечью в голосе сказала Буря Лавина. Так что цени это, не у всех есть такая возможность. После этих слов все замолчали, и еще долго царила гробовая тишина. К вечеру серая радиоактивная пустошь сменилась травяной поляной а потом вовсе стали попадаться редкие деревья. К ночи они переросли в березовую рощу. Червя пришлось оставить на границе пустоши. Как сказал Октер, он может долго спать в ожидании команды хозяина, если, конечно, не проголодается и прямо над ним не пробежит какой-нибудь незадачливый мутант. А вскоре мы выехали к городу, окруженному высокими металлическими стенами. «Добротная защита», — оценил я, выходя из УАЗа. «Что, будем в ворота стучаться?» — с усмешкой спросила лавина. «Сначала постучимся, а там уже, когда пошлют, будем действовать иначе». «Ты план придумал?» — спросил Синий. «Будем действовать по обстоятельствам, но на всякий сейчас вас всех защитой окружу. И про тачки не забудь, а то обратно на червей не поеду». «А он тебе и не повезет, ухмыльнулся я. Несколько минут ушло на то, чтобы окружить мутантов и машины индивидуальными защитными полями, так что пули им теперь были не страшны. Потом я подошел к массивным стальным воротам этой крепости и постучался. Интересно, за этим слоем металла меня вообще услышат? Услышали? Но это была заслуга не моего кулака, а установленных на входе камер видеонаблюдения. А город-то продвинутый. Из динамика, висящего над моей головой, Проговорил искаженный помехами мужской голос. Назовите свое имя, город, из которого вы приехали, и цель визита. Я встал прямо под камерой и, смотря прямо в ее глазок, огласил. Меня зовут Мор, я новый глава города Князева, приехал договориться о торговле и обмене. Ответ последовал незамедлительно. Мы не желаем иметь с вами дел. А если подумать, нагло спросил я. Тогда на стене отъехали люки, и два автоматических пулемета нацелились прямо на меня. Это вызвало у меня лишь очередной смешок. «Отойдите к УАЗу», — велел я своим. «Сейчас будет представление». Я уже давно понял, что из радиоактивных частиц можно материализовать все, что угодно. И в этот раз я соорудил себе лестницу. Да-да, обыкновенную невидимую лестницу, которая вела наверх и вниз, минуя могучую стену Зержинска. Жаль, что червь сюда не проползет, так бы местные точно оцепенели от шока. Я преодолел четыре ступеньки и по мне открыли огонь. Пушка оказалась мощной, пришлось усилить купол. Стрелянные пули, взорвавшись, скатывались по лестнице, обрисовывая ее очертания. А я все поднимался наверх. Шел себе и шел, и, кроме нагретого выстрелами воздуха, в котором застыл запах пороха, мне ничего не мешало. Добрался до самого верха стены и ступил на неё. И тут началось самое интересное. Я сделал первый шаг по ступеньке вниз. К стене подбежали несколько десятков мужчин с автоматами. По мне вели непрерывный обстрел. Я демонстративно зевнул, пока спускался. Когда стрелки поняли, что занимаются бесполезным делом, то затребовали подмогу. Мне оставалось ступенек пять до земли как толпа солдат расступилась, пропуская мутантов. Это уже было интересно. Впереди троицы шла девушка, на вид не старше двадцати. Ее огненно-рыжие волосы сверкали в свете электрических ламп. Она раскинула руки, а лицо ее исказилось от злобы. И в меня полетело два огненных шара. Всего-то! Ха! Огонь растворился, защитный купол. Но тогда вышел вперед, стоящий рядом с ней рожеволосый парень. Он был одет в камуфляж и ничем особо от стрелков не отличался. И тут в меня ударила молния. Это уже посерьезнее. Хорошо, что я усилил купол и он выдержал. Пришлось восполнить потери из запасов организма. На защите экономить было нельзя. После трех выпущенных в меня молний запах пороха смешался с запахом озона. Я чихнул пару раз от такой смеси. Жаль, купол плохо фильтровал воздух. Затем вперед вышел третий мутант. По лицу мужика и так было понятно, что он ни на что не рассчитывает. Но, видимо, чтобы убедиться, он направил в мою сторону мощный порыв ветра, который не помешал мне преодолеть последние ступеньки. Я усмехнулся, глядя на беспомощных мутантов, и передал. «Главного позовите». Девушка-мутант растерялась, но уточнила. «А кто спрашивает?» Мор". Хочу о торговле договориться. У меня нет цели враждовать с вами». Рыжеволосая кивнула и убежала. Двое других мутантов направились за ней, а стрелки так и стояли, окружив меня. Я не удержался и снова демонстративно зевнул. Глава Зержинска не заставил себя долго ждать. Видимо, мое выступление его очень впечатлило. Мутанты вернулись и привели с собой мужичка лет 60, Но он был в хорошей физической форме. На нем был черный деловой костюм, а на руке блестели золотые часы. Вылитый депутат, мать его! Стрелки снова расступились, и местный глава остановился в десяти шагах от меня. Он оценивающе оглядел меня с головы до ног, а черной одежды я так и не снял, так что скорее походил на кочевника в пустыне, чем на серьезного человека. Добрый день, поздоровался мужчина. Зачем пожаловали и напугали мою охрану? А чего они пускать не хотели? Я им сказал, что о торговле хочу договориться. А они как узнали, что я из Князева, так ни в какую. Позвольте поинтересоваться, а что стало с прошлым главой вашего города? Я его убил, честно ответил я. Может быть, вы представитесь? Ах, да, прошу прощения, совсем забыл о нормах приличия. Меня зовут Вячеслав Николаевич, а вы мор. Мужчина не стал приближаться и протягивать руку. Опасался меня. — Да, Мор, может быть, перейдем сразу к делу, или у вас есть еще вопросы? — Нет, говорите. — Так и будем у входа общаться. Моих людей не пустите? — К сожалению, мы не можем рисковать и пускать опасных мутантов в город. Надеюсь на ваше понимание, Мор. — А вас попрошу пройти в мою приемную. Там будет удобно поговорить о делах, — предложил он. — Пойдет, ведите. Стрелки на протяжении всего пути шли за мной, а мутанты впереди, охраняя главу города. А я шел легкой походкой, не обращая внимания на направленное в мою сторону оружие. Зерженск состоял в основном из отремонтированных панельных домов. В основном пятиэтажки, но редко встречались и девятиэтажные дома. Но удивило меня то, что в большинстве окон горел свет. «Вячеслав Николаевич», — громко позвал я, и вся процессия остановилась. «Не могли бы вы утолить мое любопытство?» «Конечно», — ответил он из-за спины своих мутантов. «У вас хороший город. Электростанцию восстановили?» «Да, благодарю. Мы стараемся сделать жизнь наших людей лучше», — ответил он дежурной фразой. «А что еще удалось восстановить?» «Хлебозавод, изготовление тканей, да и производство пуль мы наладили». Я одобрительно кивнул, понимая, что он не назвал и половины того, что функционирует. Вскоре мы пришли к самому роскошному зданию Зержинска. Оно было украшено изысканными колоннами и арками, что создавало впечатление средневекового замка. Фасад здания был украшен разнообразными скульптурами и орнаментами, придавая ему уникальную архитектурную красоту. Засмотревшись на все это великолепие, на которое не пожалели краски, я засомневался, что Вячеслав в первую очередь о народе думает: Мы зашли внутрь. На окнах стояли стеклопакеты. Дефицитная вещь в наше время. Грязь с моих ботинок осыпалась на сверкающую мраморную плитку, а на стенах красовались картины. Вот зачем все это великолепие умирающему миру? Я остановился у картины с обнаженной девушкой, как их рисовали в XVIII веке, и прямо спросил. «Вячеслав Николаевич, вот скажите, а в домах ваших граждан так же красиво?» Я по домам не хожу, вы же понимаете, некрасиво это. Конечно. А все ваши люди могут позволить себе так жить? У нас неравноправие, собственно, как и у вас. Это да. Демократия умерла в судный день. И теперь лишь право силы решает. Почему же мутанты подчиняются вам, обычному человеку? Пройдемте в мой кабинет, и я все расскажу. Я кивнул и пошел следом. Кабинет оказался не менее роскошным, чем путь к нему. Без приглашения я сел в кресло напротив лакированного стола. Вячеслав удивился, но сделал вид, что все так и должно быть. И сел в свое кожаное кресло за столом. «Так, а в чем ваша сила?» — повторил я вопрос. «Мне просто интересно, но вы не обязаны отвечать». «В связях и возможностях». Вылитый местный Бэтмен. У него тоже сверхспособности в деньгах заключались. Только вот ныне баксы потеряли свою ценность. Теперь имеет значение лишь сила. Суперспособности, если проще. И чем они круче, тем больше власти. Все просто. «А с бункерскими сотрудничаете?» — озвучил я свою догадку. «Да, у нас союз с несколькими вольными бункерами, как они себя называют». «Ну что ж, перейдем к делу. В нашем городе возникли продовольственные проблемы. Вы можете нам что-то предложить?» В первую очередь нам необходим скот для разведения. А что вы можете предложить взамен? От этого будет зависеть величина моего предложения. Жизнь?» Моя наглость заставила Вячеслава улыбнуться. А «Что, простите? Я оставлю вас в живых. Прошу еды для своих людей и скота. Заполните две мои фуры, и больше я постараюсь здесь не появляться». «Вы мне угрожаете?» «Да, прямо и открыто» пользуясь своим правом силы. «Вы один, а нас целый город», — усмехнулся Вячеслав Николаевич. «Мы же вас в два счета прикончим, да и ваших людей». «А вы попробуйте», — смело заявил я и закинул ногу на ногу, развалившись в кресле. «Позовите одного мутанта, и я покажу, на что способен». «Не сомневаюсь, что с одним вы справитесь. А как насчет сотни?» «Без проблем», — спокойно ответил я. «Заодно включим таймер и узнаем». Сколько среднестатистический мутант может прожить без радиации? Вы же понимаете, что я не могу согласиться. Да, тогда вы лишитесь права силы. Только вот мне ваш город не нужен. Со своим бы разобраться. Так что мы можем сейчас договориться. Вы загрузите нам еду, и об этом никто не узнает. Как по мне, хорошее предложение». Вячеслав задумался. «Сложно выбирать из двух зол». Да и после моей демонстрации ему наверняка передали, что никто из местных со мной не справится. Так что, поторопил я Вячеслава. Хотелось поскорее разобраться и уже вернуться домой, чтобы хотя бы одну ночь поспать в своей кровати. Я не могу согласиться, ответил он и аккуратно нажал тревожную кнопку под столом. Видимо, думал, что я такой дурак не замечу. Ладно, сказал я, и выпрямился в кресле. Протянул через стол руку. Вячеслав мешкал. Тогда я предложил. «Ну, нет так нет, я же не чудовище». Я нагло врал, но это сработало. Вячеслав пожал мою руку. Мое лицо невольно исказилось в злобной ухмылке. Он попытался вырвать руку, но я держал очень крепко. Я выкачивал из него радиацию. Сперва медленно и незаметно, а потом резким рывком, чтобы пути назад уже не было. Через пару секунд рука Вячеслава почернела. «Отпустите!» — взмолился он. «Я сделаю все, что захотите, умоляю вас!» «Поздно!» — ответил я и продолжил. «Нет же, давайте договоримся. Я согласен на ваши условия!» С болью в голосе продолжал Вячеслав. «Я сказал, что поздно. Вы профукали свой шанс!» Когда чернота дошла до шеи, Вячеслав закричал. Но и это не вызвало у меня жалости. Не умел я жалеть таких людей. Мне хватило одной минуты, что группа спасения бежала сюда, а в ее наличии я не сомневался. Почерневшее, словно после пожара тело Вячеслава, обмякла и упала на дорогой стол. Тогда я отпустил его. Встал и обошел стол, схватил за воротник и потащил к двери. Усиленная радиация рука с легкостью держала мертвеца, тем более, что после смерти Он потерял большую часть своего веса. Я открыл дверь свободной рукой. Тут же скопилась добрая сотня вояк и мутантов. Бросил тело к их ногам и спросил, «Есть тут кто позговорчивее на его место?»